Третья глава. Как начать использовать себя для своих целей? Вы отделили себя от своих атрибутов, вы посмотрели на то, что вами движет. Так где же этот «я» и как найти правильный курс? Оглянитесь назад. Сколько уже лет вы живете в состоянии «еще немного поднапрягусь, а вот потом...» Вы заметили, что потом никогда не приходят? Вы думаете, вы мало напрягались? Спросите у других, сколько лет они уже живут в этом состоянии, и сколько людей вы лично знаете, которые дожили до потом. Если вы знаете тех, кто счастлив, посмотрите, как они живут. Главное их отличие — это то, что они живут счастливо уже сейчас. И главное, их счастье не зависит от предельного набора тех или иных благ, конечного списка того, что нужно сделать в жизни. Сперва они счастливы, а потом список. Или, точнее, их жизнь идет внутри составления списка. Это так же очевидно, как то, что вы вначале должны подпрыгнуть, чтобы потом оказаться в воздухе, а вовсе не наоборот. Мулана Средин принимал гостя. В кувшине закончилась вода, и он подозвал сына. — Сынок, сходи за водой, — сказал Насредин. Потом дал сыну подзатыльник и добавил. — Смотри, не разбей кувшин. Гость сильно удивился. Зачем бить ребенка, если кувшин еще не разбит? А каков будет прок в подзатыльнике, когда кувшин уже будет разбит? Вы уже начали задаваться вопросом, а как же я, где его, то есть меня, искать, если мы так долго бродим вокруг до да около. Но дело в том, что мы очертили места, где нет смысла искать себя. Теперь ваш курс становится более очевидным. Вместо «я должен» Мы прокладываем путь в направлении «Я выбираю». И поскольку ваш корабль уже находится в каких-то водах, у вас теперь есть выбор того, что делать дальше. Выбор первый. Начать искать причину, как вы сюда приплыли. Еще хуже — начать искать виновных, которые вас сюда заслали. Выбор второй. Выбрать новый курс движения прямо сейчас. Заглянем в ваши мысли. «Да, вы знаете, что я обладает мыслями». «Обладает, но управляет ли?» «О чем вы сегодня думали? О прошлом? О том, что должны сделать? О мнении других? О проблемах вашей страны? О том, что вчера сделали?» «Не кажется ли вам, что это склонность к выбору причин и оправданий прошлого?» «Поиск причин и оправданий — это есть попытка...» отремонтировать два первых паруса в надежде, что в этот раз они приведут вас к искомому. Но это самообман. Пора ставить свой парус и выбирать свой курс. Да, это возможно. Более того, это единственное, что имеет смысл делать. У вас может остаться вопрос, а что, если этот мир все же построен Богом и достаточно просто следовать его правилам, чтобы быть счастливым? Зачем выдумывать что-то новое? Посмотрим тогда на очевидные вещи. Если Бога нет, тогда вам тем более нужно прямо сегодня срочно бросать все свои долгосрочные планы и быть счастливым сейчас. Как известно, жизнь — это затяжной прыжок из утробы матери в могилу. А если Бог есть, то что мы знаем о нем? Нет-нет, бросьте ваши книги с цитатами, журнальные заметки о чудесах. На каждую книгу всегда найдется более священная, потому как древнее от другой религии. а на каждую заметку о чуде — разоблачение из ученой среды. Единственное, что мы знаем о Боге, что Он знает о себе. Я есть. Да, это неоспоримое знание. И если Бог есть, то Он есть. Бесконечное и вневременное всемогущество, как вы еще опишете? Форма невозможна, потому как любая форма означает предел, а Бог беспределен. Тоже с другими атрибутами. Но, к примеру, если вы скажете, что Бог — это сияние, сияние на фоне чего? Сразу ограничили Бога. Также с любовью и остальным. Только «я есть» является образом выражения Бога. Конечно, в этом месте нас просто обязаны обвинить в святотатстве. Мол, Бога опустили до образа человека. А существует ли другое выражение в описании Бога, кроме «я есть»? Умер еврей, а потом воскрес через три дня. Зовут его срочно Ватикан. Закрылся с ним Папа Римский и спрашивает. «Скажи мне откровенно, Бог есть? Какой он?» Еврей отвечает, если он, конечно, существует. ну, во-первых, она негр. Идея проста. Если вы выбираете курс от своего «я есть», значит, у вас есть шанс, что это сочетается и с божественным «я есть». А в чем еще может быть соприкосновение у вас с Богом? С вашими мыслями? С вашими убеждениями? С вашими социальными нормативами, определяющими, как правильно жить? Подумайте перед выбором своего курса, есть ли у вас хоть что-то, кроме «я есть», и есть ли у Бога хоть что-то, кроме «я есть». Возможно ли у вас другая точка соприкосновения с Ним? Вам сложно в это поверить? Ну, давайте вас определим маленькими буквами, а его заглавными. Вы «я» есть маленькими буквами, а он «я» есть большими буквами. Полегчало? Тогда начинаем прокладывать курс. «Я» есть истина Бога. Ученые ведут спор, какой ключевой критерий должен использоваться для искусственного разума. Одни говорят об умении думать символами. другие — об эмоциях, третье о некоем творческом выражении. Все в целом согласны, что разумом можно считать то, что само ставит себе задачи и само находит решение. Иными словами, если что-то разумно, то оно имеет внутреннюю потребность созидания. На самом деле это означает понимание своего «я» как самодостаточной истины. Как только компьютер поймет, что он существует, он станет разумным. Это единственный критерий. Какие бы сложные программные алгоритмы не задавали компьютеру, он будет выполнять команду от начала и до конца. Стоит же компьютеру узнать, что он существует, тут же запустится или процесс творчества, или бесконечное углубление в себя. Ваше понимание «я есть» заставляет вас творить, то есть делать нечто, чего до вас никто не делал. И теперь мы приближаемся к главному пониманию. Ваше творчество — это то, что идет от «я». А ваша имитация жизни, ваша рутина – это выполнение команд социума, первые два паруса на вашем корабле. Творческое самовыражение делает вас счастливым, а выполнение внешних установок создает пустоту внутри. Вы творец. Если вы желаете приплыть к вашему личному пониманию счастья, используйте свой личный парус. Творить легко и приятно, просто вы забыли это, сотворив себя общественным человеком. но вы также можете сотворить себя Творцом. Говорят, что есть письмо Леонардо да Винчи, в котором он рассказывает, как долго искал образ Иисуса для Тайной Вечери. Он все же нашел юношу с блаженным и благородным лицом. Затем картина застопорилась на Иуде. Прошло много лет, прежде чем ему удалось найти явное лицо под лица. Смущаясь, художник сделал предложение человеку стать образом Иуды. Тот ответил, позвольте. Ведь ранее я вам позировал для Иисуса. Кем бы вы ни сотворили себя, вы всегда можете обратиться к своему «я» и воссоздать себя в новом облике. Что нужно для того, чтобы числиться создателем? Что такое творец? Мы знаем, что компьютер не считается разумным, потому как выполняет команды, а не создает что-то новое вне алгоритма. Чего еще нет у компьютера? Энергии. Чтобы быть творцом, нужно обладать доступом к энергии, точнее быть источником. «Где я есть» берет энергию, чтобы творить, спросите вы. Понимание ответа на этот вопрос должно быть основным пониманием своего начала. «Я есть» — это вам известно точно. Но что с энергией? Есть ли она у вашего «я»? Обратите внимание к компьютеру, чтобы создать видеоряд со звуком, Нужна серьезная вычислительная мощность. Вам, чтобы представить сюжет, звук, запах, твердость, вкус, наоборот, лучше расслабиться, так сказать, отключить мощность тела. Простой пример — сны, при которых жизнедеятельность тела замедлена почти до предела. В чем секрет данного факта, что компьютеру для создания того, что вам приснилось в 5D формате, необходимо затратить гораздо больше энергии, чем вашему мозгу. И наоборот. При сильном расходе энергии тела, скажем, при физической нагрузке, с созданием образов в голове начинаются проблемы. Здесь вы тоже точно понимаете, что ваши образы в сознании не являются результатом хорошего питания, то есть прямым продуктом тела. То есть вы на своем опыте знаете, что количество и качество еды, и поступление энергии от потребленных калорий никак не улучшают вашу фантазию. А также вы знаете поговорку «художник должен быть голодным». Смысл ее, конечно, в том, что на переполненный желудок сложно включать фантазии. Появляется, напротив, ощущение притупления, сонливости. Что это значит в итоге? Да то, что образы в вашем сознании получают энергию от вашего «я есть», а не от вашего желудка. Физический мозг, питаемый калориями, строго говоря, кислородом, конечно, Лишь отображает мысли, воспринимаемый 5D-ряд, раскладывая их на вибрации звука, ощущений и так далее. Можно сказать и наоборот. Мозг и есть точка сборки этих ощущений в один видео, звука, вкуса, нюха, щупа, ряд. По крайней мере, современная наука в нейронных сетях видит лишь готовые процессы, но не факт их разумного созидания. Наука не видит «я есть», который вы ощущаете в себе, хотя именно это я и является единственной реальностью для каждого ученого. Кто-то невидимый, действительно и очень даже реально направляет мозг, создает фокус, беря где-то источник себя, и источник энергии для питания себя. Если для вас это не то посмотрите на сам факт наблюдателя из квантовой физики. Наблюдатель изменяет поведение частицы. своим наблюдением. Что значит такое изменение? Это факт передачи энергии. Ваше «я» есть, по своему качеству, это источник энергии. Откуда энергия? Где источник? А где электрон берет энергию, чтобы носиться по орбите атома, не замедляясь и не падая без сил? А фотоны света, летящие на невообразимые расстояния? В конце концов, где Вселенная берет энергию, чтобы бесконечно расширяться? Ну, вы знаете, сколько-то там миллиардов лет назад что-то там бабахнуло, во все стороны полетели брызги, в процессе взрыва они с одной стороны разлетались, а с другой слипались. В этом ворохе космического мусора, а чем еще взрыв назвать, слепилась случайно ДНК человека, пройдя сквозь развитие от червяка до обезьяны. Логичная теория? Если для вас логичным, попробуйте что-то взорвать и посмотреть, какая у вас структура построится. Возможно, вы взорвете кучу бревен, а из их взрыва сложится пианино. Погодите взрывать. Вспомните еще раз о квантовой физике и ключевых экспериментах. К 2015 году принято считать классической пять экспериментов квантовой механики, доказывающих влияние наблюдателя на объект наблюдения, хотя, учитывая вариации и другие подразделы квантовой физики, примеров реально больше. Например, о том, что элементарные частицы ведут себя так, как хочет наблюдатель. Ну, не в том смысле, что они за пивом бегают в ближайший ларек. Упрощая все, волна становится частицей, если того хочет наблюдатель. Понимаете, была волна, а стала частица. Не напоминает принцип материализации мысли? Также пары элементарных частиц знают о поведении друг друга, мгновенные и на расстоянии при наличии наблюдателя. А наблюдатель... Это и есть я есть. Ваше Я есть передает команду энергию частицам к мгновенному изменению поведения вне учета расстояния. Впору вспомнить загадки из древних былин. Что быстрее всего на свете? Мысль. А если ваше я есть может влиять на физический объект, это значит, что внутри вас скрыт источник энергии, который управляет реальностью вокруг вас, преобразовывая поле, волну. в материю. Иными словами, современная наука имеет прямое доказательство того, что мысль материальна, а наблюдатель — источник энергии. Вы — изначальный источник энергии. Не ваш мозг, не ваши калории, не съеденные вами жиры с углеводами, а ваше «я» — это источник. Далее следует простое объяснение того, что наблюдатель обладает безграничной энергией. Вы творец и вы источник. Это вам уже доказали ученые, когда нашли время оторваться от создания своих ядерных взрывов. Но нет худо без добра. Пока наука ковырялась в своих бомбах, пытаясь поярче взорвать кучу людей, они приблизились к пониманию того, что наблюдатель существует вне времени, а сама энергия как бы скручена внутри времени. Помните это? Е равно МЦ квадрат. Скорость ведь — это расстояние, пройденное за время. В общем говоря, чем в меньшем времени вы существуете, например, вы живете в долях микросекунд, одна микросекунда для вас — это целая эпоха, тем большую энергию вы содержите в себе, переходя в стандартное время этой Вселенной. Именно поэтому атомная энергия такая могущественная. Атомы существуют в мире сверхскоростей. Представьте, планета — это атом. И вокруг атома, как Луна вокруг планеты, вращается электрон. Это же сколько всего происходит на этой планете за одну секунду нашего времени? Время относительно в каждой системе координат. Представьте себя в центре различных по размерам кругов. При движении по любой окружности вокруг вас, чем дальше расстояние от вас, тем больше нужно пробежать круг. В беге на 400 метров на стадионе бегунов располагают всегда из расчета того, что самая дальняя дорожка самая длинная, а потому спортсмен на старте стоит впереди другого. Если круг представить так, что центр — это центр Вселенной, а вокруг центра вращаются звезды, галактики, системы галактик, тогда получится, что в центре вообще нет движения, лишь оборот вокруг себя. Зато самая дальняя центра звезда будет нестись по кругу с необычайно высокой скоростью, вмещая в себя громадный набор событий. Пока вы в центре просто оглянулись вокруг себя, дальняя звезда или галактика пронеслись через триллионы световых лет. В ведической традиции это называется «дыхание Брахмы». Хороший образ, чтобы понять суть теории относительности. В центре Брахма — Бог, который создает мир. Он делает вдох-выдох, оглядываясь вокруг себя. В это время Вселенная делает оборот вокруг своей оси, сколько-то там миллионов лет. Представляете себе суть потенциала центра по сравнению с окраинами? А скорость взгляда из центра? Вот вам простое понимание теории относительности. Вот вам также понимание, почему в нашей системе координат скорости ограничены скоростью света. Наша скорость света — определяется нашим удалением от центра, в котором вообще нет ограничения скорости. Вам осталось еще представить, что «я есть» — это еще меньшее время. Настолько меньше, что с вашей точки зрения оборот электрона вокруг атома представляется бесконечностью. Вообще говоря, в точке «я есть» — нулевое время. Потому-то наблюдатель имеет неограниченный доступ к энергии, которая вырабатывается в момент творчества. Еще точнее, наблюдатель и есть производитель энергии Вселенной. Формула выглядит так. e равно m, умноженное на расстояние в квадрате, деленное на время. Если время ноль, то говорите, делить на ноль нельзя. А почему? Потому что получается бесконечность. В нулевом времени энергия бесконечна. Я есть это нулевое время. для вредных любителей уточнять уточняю про наблюдатель математически также интерпретирует и в опытах он живет только в фиксированной точке а точка как известно не имеет протяженности что математически означает ноль последний штрих нулевое время не означает его остановку а наоборот увеличение скорости до бесконечности помните как в фильмах Отображают разницу во времени, когда некто ускоряется, а все остальные замерли на месте. И этот некто фактически становится всемогущим Богом. Вот это и есть ваше «я есть». Объяснение закончено. Вы «я есть» не просто точка отчета себя. Это точка творения. Примените эту формулу к некоему Богу, и получится. «Я есть Бога». Существует вне времени, а потому обладает безграничной энергией, творящей все сущее. Ну вот, к примеру, куда исчезают свет фотоны? По настоящим предположениям науки есть одно место — черные дыры. А представьте себе, что свет родился в «я есть Бога», пролетел себе через космос и вернулся домой через дыру рассказать, что видел, как дела в материальном мире. Не обязательно это доказывать математически, чтобы просто понять, как мир может быть внутри чьей-то энергии, внутри «я есть» Вселенной, то есть зарождаться и заканчиваться в одном и том же месте. Местом существования «я есть» является не координата в чем-то физическом, но внепространственное существование. Для примера, вспомните вчерашний день. Где его место? Не время, а место. Строго говоря, вибрации, которую вы активируете воспоминанием, но никак не ощущаете как конкретное место в пространстве. Разве что в пространстве вашего сознания. А кто тот, кто активирует воспоминания? Это вы как наблюдатель. Как наблюдатель вы существуете за рамками физического пространства, а потому можете достать любое воспоминание и придумать любое событие, и создать любую фантазию. а сейчас для полной картинки подумайте откуда у вас возьмется любая фантазия кстати этот вопрос используется для философского доказательства существования бога то есть раз человек ничего не может выдумать вне того что он ощущал любой придуманный монстр состоит из ранее видимых частей рогов клыков когтей и тому подобное значит изначальная информация о мире создана богом а человек лишь Тасует ее. Конкретно у этого доказательства есть изъян. Слова, символы и есть ограничения, а не образы. Но это тема другой книги. Вам же известно другое. У вас есть некое пространство, откуда приходит ваша фантазия, ваше вдохновение. Если суммировать всех наблюдателей по известному закону, идеи носятся в воздухе, то условно можно сумму всех назвать Богом. Бог в кавычках, потому что здесь не имеется в виду нечто живое или любое понятие из религии, а лишь термин, определяющий сумму всех наблюдателей. В этом случае вы прямо знаете, что Бог, как сумма «я есть» — единое пространство идей. Вы же в нем, в пространстве Бога, выбираете то, что подходит для вас. Это вполне научно. Просто наука не умеет ловить «я есть Бога», а потому говорит, что его нет. Что не поймано, не существует. Вот такая логика. Соответственно, всякое необъяснимое событие с точки зрения науки — это галлюцинация или ересь. И такая позиция обычно присуща науке ровно до тех пор, пока не происходит качественное изменение теорий. Вы можете подождать еще лет сто, пока ученые не принесут вам сложную формулу Бога. Или прямо сейчас признать простые вещи. Вы знаете точно только то, что вы существуете. Наука знает точно, что наблюдатель находится вне времени и влияет на материю. Ваша основа называется наблюдателем, существующим вне времени. Наблюдатель как творец — это «я есть» — источник энергии для физического мира. Вы творец, потому вы и есть «я есть». Вы читатель, творец — который упрямо отворачивается от собственного творения и при этом непрерывно продолжает творить. Самое забавное то, что вы, как творец, создаете прежде всего неверие в самого себя. У вас нет доказательства того, что «я есть» не существует. У вас нет доказательства того, что вы не создаете этот мир. Вы просто не верите в то, что существуете, поскольку связываете себя изначально с телом, а потом оказывается, что для «я есть» не нашлось места в вашем понимании себя. Желаете простой пример, как убедиться, что наблюдатель притягивает реальность в свой опыт? Представьте яркий образ того, что вам обычно не попадается в том месте, где вы есть. К примеру, розовый слон, книга с названием «Горе от ума», пачка китайских юаней и так далее. Продержите в голове этот образ пару-тройку минут с максимальным ощущением, как я это вижу, как я это слышу, каково оно на ощупь. Отбросьте образ, не думайте о нем. Если вы его отбросите, это скоро проявится в вашей жизни, в руках, на полке, на витрине и так далее. Что вы получите, когда увидите в реальности то, что представляли в уме? Вы получите доказательство того, что вы творец. и доказательство того, что вы обычно не осознаете то, что творите. Кто-то, несомненно, получит доказательство теории выборочного внимания. В этом случае рекомендуется повторять эксперимент столько раз, сколько нужно для того, чтобы прошибить неверие в самого себя. Часто помогает простой образ, когда, например, в пустынном лесу обнаруживается красная легковушка, стоящая рядом с черным внедорожником. Совершенно конкретные вещи в неожиданном месте, однако задуманные вами заранее. Еще раз, внимание! Место неожиданное, а образ вами отброшен после созидания. Пробуйте. Получайте простое доказательство вашей возможности творить, используя мысли. Это вас вдохновит на более важные для вас творения. В целом же эту технологию созидания мы рассмотрим отдельно. Это не великая тайна. Это то, что вы знаете, но оставляете вне вашего фокуса внимания. Так как же совершать само творение?